И как они тогда же приказали, чтоб все после их кончины до самомалейшей тряпицы было представлено Федору Ивановичу. И точно. Лаврецкий нашел весь тёткин скраб в целости, не выключая, празднич... не выключая праздничного чипца с лентами цвета массака и желтого платья из трю-трю левантина.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 То рецепт грудного декохта с примечанием сие наставление дано генеральше Прасковьи Федоровне Салтыковой от протопресвитера церкви Живоначальной Троицы Федора Авксентьевича. То политическую новость следующего рода о тиграх-французах что-то замолкло. И тут же рядом: в московских ведомостях показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Колычев, не петрали Васильевича Колычева сын. Лаврецкий нашел также несколько старых календарей, сонников и таинственное сочинение Г. Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика.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 Хоши в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасьевича помню. Как же! Мне, когда они скончались, восемнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встретился, тогда же поджилки стряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить, и старшова над собой не знал. «Потому была, доложу вам у вашего прадедушки, чудная такая ладанка. С Афонской горы монах ту ладанку подарил». И сказал он ему это монахта: монах «За твое, боярин, радушие сие тебе дарю. Носи и суда не бойся». Ну да ведь тогда батюшка известно, какие были времена. Что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмотрят на него, да скажут».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 «А вот дедушка ваш, Пётр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил, Все у них пошло хинею, и жили они хуже папенькиного и удовольствий никаких не производили, а денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряные от них не осталось. И то еще спасибо Глафира Петровна порадела «А правда ли, — перебивал его Лаврецкий, — Ее старой колотовкой звали?» «Да ведь те, кто звал?»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 Но тихий теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяние дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким.